Глава 20 Появилась я, и появились его люди. Проснувшись утром, Франческа поняла, что после вчерашней тренировки у нее болит почти все. Руки и спина ныли, даже пальцы не хотели слушаться. Она перестаралась, и Алик оказался прав. Опять. Подумав о нем, женщина сразу ощутила волнение от вновь пришедшего воспоминания. Как Лук позволил ей вспомнить умения, о которых она даже не представляла, так и постоянное нахождение рядом с Аликом начало что-то воскрешать в ее памяти. Но каждый образ с ним носил настолько яркий и чувственный характер, и Франческа не была уверена, что хочет вспоминать дальше. И естественно, она более чем взрослый человек, и в связи с кем-то не виделось никакой проблемы. Просто приятно провести время, никому ещё не навредила Но это Алик. Ещё до появления новых воспоминаний её на каком-то физическом уровне тянуло к этому мужчине, хотя она и опасалась его неконтролируемых вспышек гнева. Но то, как он смотрел на неё, сколько страсти, надежды и боли читалось в этих тёмных серых глазах. Она не могла ему ответить даже небольшой частью своих чувств. Франческа вообще никогда не испытывала настолько яркой влюбленности. Поэтому не хотела обнадеживать этого человека. Хотела только вернуться домой. Оставаться в этом мире у нее не было никаких причин. А значит, нужно, во-первых, Держаться подальше от Алика, чтобы коварная память больше не подбрасывала новых воспоминаний. И, во-вторых, внимательно изучить все, что имелось себе Беатрицы. Если они смогли ее как сюда затащить, значит, есть способ вернуть ее обратно. В дверь раздался тихий стук. Поморщившись от боли в мышцах, Франческа встала с кровати и, завернувшись в одеяло, открыла дверь. На пороге стояла Шарлотта, а за ней находилось несколько дымящихся ведер с водой. «Ванна сейчас будет очень кстати, чтобы расслабить мышцы», – с благодарностью подумала франческо впуская девушку в комнату. Выбравшись из ванны, женщина завязала волосы в низкий хвост и, выбрав из вещей белую рубашку и темно-зеленую широкую юбку в пол, примерила их. Разглядывая себя в зеркало, ей очень понравилась многослойная летящая ткань, из которой оказалась шитая юбка. Разлетаясь широкими полосами во время движения, она постоянно развивалась вокруг ее владелицы. Не успела Франческо подойти, как дверь медленно отворилась, и на пороге возник Алик. Женщина почувствовала, что сердце стало биться чуть быстрее. Вот тебе и держаться подальше. Тут же с раздражением на себя подумала она, несмотря на его спокойное и красивое лицо. «Ты уже позавтракала?» Спросил мужчина, посмотрев ей в глаза. «Нет». Франческа покачала в ответ головой. «Тогда я провожу тебя на кухню, а потом мы можем пойти снова потренироваться». Алекс сделал еще один шаг в комнату и кивнул на колчан. «Насчет этого...» Женщина не собиралась сворачивать с выбранного пути. «Я вчера устала, и сегодня хотел бы отдохнуть». В какой-то мере сврала она. «Поэтому думаю зайти к Беатрисе и сегодня побыть с ней». «Хорошо», — просто сказал охотник и развернулся к двери. «Только я не знаю, где ее искать». Вспомнила собеседница, что совершенно не запомнила, куда они вчера ходили. «Я провожу». Все так же погладисто предложил он и пошел вперед по коридору. Сегодня, как и вчера, с его лица на нее смотрели мягкие и умиротворенные глаза. «Интересно, он стал таким спокойным, потому что мы прибыли в замок?» — подумала она, идя рядом. «Или, наконец, он меня услышал, и мы договорились?» «Подожди!» Вдруг вспомнила женщина, когда они именовали почти весь коридор. «А она сможет меня принять? У нее же, наверное, много дел». «Вот и спросишь у ее служанки», — сказал Алик, кивая на девушку, выходящую из-за легкого покрывала, закрывавшего нишу в стене. «Господин Алик, госпожа Франческо поклонилась служанкой. Ее величество ожидает вас». «Я даже не успела ничего спросить». Мысленно удивилась Франческа. «Похоже, в этом замке все все знают», – пробурчала она. «Так и есть», – кивнул Алик, серьезно продолжив. «Королевские слуги знают все, что здесь творится. Они охраняют их величество и должны быть в курсе всех слов и действий в замке». Девушка-служанка опустила голову делая вид, что не слушает разговор. Франческа недоверчиво посмотрела на спутника, решив, что это была явно шутка, но его лицо оставалось совершенно серьезным. Затем она перевела взгляд на девушку, которая все еще не поднимала головы. Мужчина развернулся, чтобы уйти, но наклонился к Франческе и тихо произнес. Я видел ее в конце коридора, когда мы сюда свернули. И Беатрису уже доложили о твоем приходе. Франческа сердито сверкнула глазами, встретившись с довольной усмешкой. Но Олег не стал ждать, когда он начнет ругаться, поэтому быстро пошел в обратном направлении. Хоть он и подшутил над ней, но, глядя на его спину, женщина поняла, что сейчас с ним ей было комфортно и спокойно. Покачав головой и гоняя от себя эти мысли, она повернулась к служанке, которая указывала на дверь в нише, при этом стараясь не улыбаться, став свидетелем этой сцены. Беатрис сидела за небольшим столом, на котором стояли тарелки со свежим хлебом и легкими закусками. «Ты как раз вовремя», сказала она входящей подруге, «завтрак только принесли, присаживайся». Женщина кивнула и подсела к столу. «Его Величество к нам присоединится?» спросила Франческо, поддерживая разговор и решая, как вывести его на посещение библиотеки и ознакомление со свитками и старыми книгами. «Да, он сейчас подойдет», кивнула собеседница. «Утром пришел гонец из присоединившихся земель. Устину нужно выслушать его от унесения. «Надеюсь, ничего серьезного?» спросила женщина. Беатрис не успела ответить, когда распахнулась дверь и в комнату вошел король. «Франческо уже здесь», – произнес он, занимая место рядом с супругой. «Не нужно за тобой посылать». «Что-то случилось?» – серьезно спросила она. «Нет, ничего особенного, кроме того, что людей герцога видели недалеко от замка. Но, к сожалению, им удалось уйти», – ответил мужчина. Мы не думаем, что это совпадение, учитывая твое появление. Франческо кивнула, показывая, что внимательно слушает. Большинство наместников земли герцога перешли в королевство. Наше недавнее путешествие, помимо проверки предположения биатрис об обращении к змею, имело цель встретиться с новыми присоединившимися годначальниками. Мест, где может скрываться герцог, все меньше. И раньше его люди не приближались так близко к замку. Поэтому мы хотим, чтобы ты присутствовала на совете и вошла в курс дела. Потом мы обсудим твое мнение об этом. Это расходилось с ее планами, но франчески была нужна любая информация о том, что происходит в этом мире, чтобы осуществить свои планы. Как скажет Ваше Величество, — ответила она. — Тогда Лем проводит тебя на совет, а потом мы поговорим, — кивнул король. — Только я ужасно голоден. Благодарю тебя, луна моя, что позаботилась обо мне. Он протянул руку к своей королеве, получив в ответ нежный взгляд и мягкую улыбку биатрис Франческа посмотрела на них и в очередной раз подумала, как они подходят друг к другу и какая привязанность сквозит в их взглядах и прикосновениях. Хотя вчера Алик так мягко держал мои руки, вдруг подумала она, вспоминая, как он помогал ей надеть наручь. Стоп, о чем ты? Почему он все время лезет в голову? Разозлившись на себя, женщина быстро отвернулась, сосредоточив все внимание на свежей утренней выпечке франческо зашла в довольно большой зал, где за длинным столом медленно собирались мужчины. По их одежде четко определялось, что все они знатные вельможи. Не задумываясь, женщина пересекла помещение и встала рядом с малым королевским троном, наблюдая, как зал заполняется людьми. Ходящие бросали на нее взгляды, видела, что в глазах мужчины мелькало узнавание и они рассаживались по креслам вокруг стола и больше не обращали на нее внимания, тихо переговариваясь между собой. Когда в зал вошел король, все разговоры стихли. Это оказался обычный отчет советников о текущих делах, а также обсуждение того, на что еще следовало обратить внимание. На совете присутствовали и некоторые генералы, поэтому король, уделил время последнему донесению. Мужчина, ближе всех сидевший к его величеству, подтвердил, что его соглядатые тоже столкнулись с людьми герцога, недалеко от близлежащих гор. Но, к сожалению, никого не удалось взять живым. Женщина внимательно посмотрела на генерала, который так спокойно рассуждал о чьей-то смерти. На вид ему было слегка за засорок, Внимательное, но ничем не примечательное лицо. Короткие темные волосы, и черный камзол и исходящее от него ощущение уверенности. Когда этот генерал Орландо говорил, остальные члены Совета почтительно прислушивались, хотя среди них были люди старше этого человека. Она вспомнила, что уже слышала это имя, когда в первый вечер обсуждали какие-то дела. Кажется, это с ней Малик путешествовал по стране, сталкиваясь с людьми герцога. Пока она витала в своих мыслях, генерал поднял на нее взгляд, прямо посмотрев в глаза. Франческа не стала отводить взгляд, не смутившись тем, что разглядывает этот человек Губа мужчины трянула легкая улыбка, и он сам отвел глаза, отвечая на чей-то вопрос. Когда король объявил об окончании встречи Совета и вышел, Его слуги последовали за ним. Мужчины стали подниматься и тоже потянулись к выходу. Подождав, пока большинство выйдет, Франческа вышла из-за трона и тоже пересекла зал. От стены у двери отделилась невысокая фигура в тёрном и сделала к ней пару шагов. «Госпожа Франческа», — произнес мужчина тихим, мягким голосом, — «ты или это? Как приятно видеть снова такую обворожительную женщину. Генерал расплылся в улыбке, протягивая ей руку ладонью вверх. В этот момент его обычное лицо совершенно преобразилось, придавая ему совсем другой притягивающий вид. Обаяние этого мужчины просто зашкаливало, но веселые искорки в глазах говорили о его ушутливом настроении. «Генерал Орландо!» Франческо вспомнила, как к нему обращались на совете и протянула руку для приветствия. Мужчина в удивлении приподнял бровь, потому что уже успел переговорить с Аликом после их возвращения. «Неужели я был настолько хорош, что госпожа меня помнит?» Тихо и очень нежно спросил генерал, кидая на женщину прямой взгляд из-под полуприкрытых век. Он чуть склонился, притягивая ее руку для поцелуя и задержав ее в своей ладони. «Ничего подобного я не помню». Тут же осадил его Франческо. На совете произнесили имя генерала. «Как всегда, прямолинейно и жестоко». Мужчина сделал оскорбленное лицо, но его хватило ненадолго, продолжив дальше играть роль обольстителя. «Ты разбиваешь мне сердце. «Генерал, оно у тебя есть?» Франческа не выдержала и улыбнулась ему, как раньше поддерживая эту игру. А эта фраза пришла сама собой. Поняв, что сказала что-то странное, совершенно не знает этого человека, женщина смутилась, но, не успев сказать что-то еще, услышала за спиной чей-то голос. Раз посланник гномна Болденвика снова почтила нас своим присутствием, «Значит ли это, что уважаемому Болденвику что-то известно?» За ними стоял один из вельмож. Генерал выпустил руку женщины, и став серьёзным. Зная, что она ничего не помнит и неожиданный вопрос может поставить в тупик, он тут же приготовился ответить сам. Но не успел начать разговор, как Франческо уже заговорил. «Для того, чтобы посетить королевство», Не нужны какие-то особенные причины. Женщина кивнула, почтительно и медленно произнеся слова. Гном Болденвик передает свое почтение королю, и не более. Мужчина кивнул, получив ответ и извинившись, и направился к выходу за остальными. Генерал в восхищении смотрел на Франческу. Она уже поняла, что при всей серьёзности на совете этот мужчина был совершенно неудержимым от желания соблазнить её при общении наедине. Она видела, как он обворожителен, но было в нём что-то ещё, как будто он делал это несерьёзно, просто поддерживая игру. Возможно, они были раньше в хороших отношениях, потому что даже с его двусмысленной фразой общаться с ним оказалось легко. И, похоже, он точно знал, что она ничего не помнит, раз задавал ей эти вопросы. «Ты великолепна!» — улыбнулся генерал, снова включая свое обаяние на полную. «Сразу найти, что ответить. Я даже не успел тебе помочь что-то ему сказать». «Я догадываюсь, что гном Болден векважен при дворе, но никогда его не видела», — спокойно пояснила собеседница, поняв, что с генералом можно разговаривать открыто. И если меня сделали его посланником, то лучше всего обойтись общими фразами. «Ах, как же я скучал по твоему несравненному обществу!» произнес мужчина. Не успел генерал продолжить, как совершенно тихо и неожиданно рядом с ними возникла королевская служанка. «Генерал орланда госпожа Франческо, поклонилась она, ее величество повелела проводить вас к ней». «И снова меня лишают твоего общества», — с грустью произнес генерал, но в глазах продолжали играть веселые искры. «Ничего не поделаешь, генерал», — кивнула собеседница, разворачиваясь. «Повеление королевы — закон». Проводив женщину по коридорам замка, служанка снова привела ее в личные покои королевы. Зайдя в кабинет, Франческа обнаружила там обоих правителей. «Как тебе совет?» – спросил король, указывая на место за большим столом. «Я не услышала ничего нового», – ответила Франческо. «Точнее, все именно так, как ты говорил ранее. Как я понимаю, большинство земель вернулось в королевство, и у вас постепенно формируется устойчивый мир. Кроме тех, кто остался вольными городами, но и с ними заключены выгодные торговые соглашения». Мужчина кивнул, подтверждая это. «Но позвал ты меня туда по другой причине», продолжила Франческо. «Хотел, чтобы я услышала про донесения и передвижение людей герцога». Его Величество усмехнулся, убеждаясь в ее цепком уме. «Да, в отношении ее быстрого анализа информации ничего не изменилось». «Верно», кивнул он. Его люди давно так близко не приближались к крепости. И очень прискорбно, что не удалось никого захватить. Люди генерала Орланды бывают порой излишне храбры, как и генерал. Поэтому, чертя голову, бросаются в бой. Женщина кивнула, вспомнив генерала. Да, она могла бы поверить, что на поле боя он бесстрашно шел вперед, не оставаясь за спинами своих воинов. И Франческо уже стала догадываться, куда клонит король, учитывая все то, что рассказал ей биатрис «Появилась я, и появились его люди», — закончила она за него. «Да, мы пришли к такому же выводу. Общаться с ней было легко. Так же, как восемь лет назад герцог снова появился в королевстве. И это должно быть связано только с тобой». Он замолчал, но Франческа ничего не говорила. У нее пока имелось слишком мало информации. В тот раз, хотя и получилось призвать золотого змея, но душа мира не была с кем-то связана. Я не чувствую ее в себе. Прямо сказал его величество. Гном говорил, что для ритуала нужно, чтобы ты была там со мной. Сейчас ты снова здесь. Значит, у всех снова появился шанс призвать душу дракона. И мы понимаем, что упускаем что-то. Что-то, чего не было в свитках. Возможно, у тебя будут какие-то мысли на этот счет. Я именно для этого и пришла сегодня к Беатрису, ответила собеседница, чтобы перечитать все и понять, где закралась ошибка. «Да, конечно!» — тут же кивнула Беатрис. «Но я уже столько раз читала все, что здесь есть в замке!» «Древний язык сложен, возможно, где-то неверный перевод или иносказательное написание, поэтому я буду рада, если мы еще раз посмотрим все вместе!» В дверь раздался стук, и вошедший Леем напомнил его величеству то его ожидают посланники одного из новых городов. Король встал, чтобы уйти, но задержался у двери. «Знаешь, Франческо, — откровенно произнес он, — сейчас мне не важно, сможем ли мы призвать душу дракона. В королевстве уже мир, а всего остального можно добиться и без великой помощи небес». У Франчески было на этот счет совсем другое мнение которые она не стала высказывать. И ей нужно просто вернуться домой.